Глава сорок девятая. «Да что тут особо рассказывать? Я только что выбралась из ванной и сижу на выделенной мне койке в одном полотенце, жадно жуя сэндвич с мясом и зеленью, который для меня раздобыла заботливая Марла, пока я принимала душ. Она лежит на своей, подставив под голову согнутую в локте руку, и вещает о том, что происходило после того, как меня забрал барон». Что ни говори, о одежда и опрятный внешний вид моей новой соседки к лицу. Да и бюстгальтер — незаменимая вещь для любой женщины, у кого грудь на пару размеров больше моей. Сидели, ждали. Тебя вон увели, кого-то еще купили. А потом внезапно звоняло дымом. Все испугались, побежали. Марла опускает взгляд на серое типовое покрывало, какими застелино обе наши постели и бездумно водит по нему пальцем, погрузившись в воспоминания. Пользуясь моментом, подхватываю со своего колена ранее упавшую на него крошку, и пока никто не видит, сую ее в рот. Голодная, как стадо слонов, и этот сэндвич мне как мертвому припарка. А до ужина еще жить и жить, то есть несколько часов. Так умереть от голода можно. А Майкл что? Спрашиваю снова, приняв благовоспитанный вид. Что, Майкл? Эхом повторяет Марло, подняв ко мне взгляд. В штаны чуть не наложил. Невесело усмехается. Парни его забегали: "Давай нас освобождать. Товар же пропадает. Да приводили-то нас по одиночке. А если снять оковы сразу со всех?" Угу. Поддакиваю только потому, что Марло делает паузу. У меня еды еще аж на два укуса, я пока не лучший собеседник. Ну и вот, парочку людей с собой вел, остальных кинул, лишь бы свою шкуру спасти. Мы думали, конец нам. Пожарные-то на Альбере сперва тушат, потом уже жертв считают. Да и больше жертв меньше свидетелей, а тут вон оно как. Черт, последний кусочек, и даже крошки не осталось. С грустью во взгляде смотрю на пустую тарелку и за неимением салфеток вытираю ладони прямо о полотенце. «Как именно? Оно так?» Требую подробности, так и не найдя вокруг себя ни одной съедобной крошки. «Люди капитана Роу просто так пришли и увели вас с собой?» «Пришли», — хмыкает Марла. «Грузовик подогнали, респираторы выдали». «Ловко». «И что, все пошли?» Щурюсь, глядя на нее. Да куда там, ага! Женщина в порыве чувств бьет себя ладонью по бедру. Вон та, которая возле тебя сидела, как очухалась. Давай вопить, чтобы ее отпустили. Ну, эту историю я уже знаю. И теперь больше но больше перепуганная девочка бегает в одиночестве по станции и шарахается от людей, которые предлагают ей помощь. Второй раз получается. Были еще пара человек. Добавляет Марло, поразмыслив. «Местные. А кто не с Альберой согласился покинуть планету, тех отвезли сюда. Как они это провернули, вопрос не ко мне. Капитан Роу пообещал высадить нас на Гиамме, а пока велел отдыхать. Я так поняла, они ждали кого-то своего, поэтому держались неподалеку от станции. Теперь, думаю, отвезут, как было обещано. Капитан не похож на проходимца». Но если бы всех проходимцев можно было определить по внешнему виду, мир был бы куда более безопасным местом. Но насчет Роу согласна. Сомнительное предприятие. Поджигать ярмарку, освобождать рабов, затем чтобы перепродать. Вот если бы он сгрузил их в трюме и держал на хлебе и воде, другое дело. Но судя по тому, как Марла преспокойно сходила на камбус за едой для меня, гости, как назвал их капитан. Спокойно могут перемещаться по всему крейсеру и чувствуют себя тут вполне комфортно. «Ну а ты...» — снова заговаривает соседка, видя, что я надолго задумалась. «Как тебе удалось спастись?» Я всего лишь убила пару человек, встретила старого знакомого, которого считала мертвым, и купила газовую подкову. «Повезло!» — говорю, растягивая губы в улыбке, которая против воли переходит в зевок. Еле успеваю прикрыть губы ладонью. «Марла, я прилягу, ладно?» Бормочу сонно и, не дожидаясь ответа, уже укладываюсь на койку на бок, подложив сложенные ладони под мокрые волосы. «Так ужин скоро», — удивляется соседка. «И одежду мы тебе не успели пошить». «А ты меня разбуди», — откликаюсь уже с закрытыми глазами. «Надо взять прихватизированную у баронета ком». Активировать свой аккаунт и связаться с Кенией и с отцом. Вдруг кто-то из них выяснил что-то из того, чего мы еще не знаем. Также не помешало бы взять Марлу в оборот, пока она так рада нашему общему спасению. И побольше расспросить о команде и нравых, царящих на старой ласточке. А еще было бы хорошо заранее ее ангажировать и договориться об интервью для моей программы. И. Ну, наевшись и обессилив, Я засыпаю практически мгновенно. Клеркийский аппарат по пошиву одежды? Это просто бомба, скажу я вам. Да, мне шили типовой серый спортивный костюм, как у Марлы. Но как он на мне сидит, мама дорогая? Даже старушка Флер Луа со своими волшебными лекалами и та проигрывает этому чуду техники. А ботинки на грубой подошве в стиле милитари... Кто бы знал, что они сядут на меня, как влитые. Ненавижу кроссовки. Терпеть не могу туфли без каблука. Но ботинки грязиступа никогда на себя даже не примеряла. О, как божественно пружинит их толстая подошва! В них и в спортивном костюме, выгодно подчеркнувшим бедра и грудь, благодаря индивидуальному подбору фасона. Я просто воинственная амазонка. Не хватает только какого-нибудь длинноствольного оружия в руки. Им можно на плакат по набору на военную службу. Просто улет. И короткие волосы под этот стиль подходят идеально. <свят> ну, хватит уже. Смеется Марла, наблюдая за моими кривляниями перед зеркалом. Мы опоздаем на ужин. Впрочем, она сама не похожа, что торопится. Стоит у меня за спиной и хихикает, периодически комментируя мои восторги. Видимо, с развлечениями тут не очень. Отмахиваюсь и, повернувшись спиной к зеркалу, заглядываю себе через плечо. О, да, мой зад смотрится в этих брюках просто бомбически. У капитана пунктик насчет приема пищи. Наконец произносит соседка серьезно, и я поворачиваюсь к ней. В смысле, не успел ходить голодный? Уточняю. Марло пожимает плечами. Не проверяла. Но по прибытии он очень долго распинался о графике и дисциплине. «Хмыкаю. Странно. Дилан не показался мне занудой. Но пока что мне очень надо, чтобы он согласился отвезти нас с Джеком на Пандору. Поэтому капитана лучше не злить». «Так чего же ты тогда стоишь?» Возмущенно упираю руки в бок. «Бежим!» И мы, смеясь, как две идиотки, действительно бежим. Камбус на старой ласточке не только кухня, но и обеденный зал. Причем выполнено это все в формате квартиры-студии. Зона со столиками отделена от места для приготовления пищи высокой барной стойкой. За стойкой колдует немолодой мужчина в кожаном фартуке поверх черной стандартной формы и в яркой бандане, повязанной на пиратский манер на голове. Это такие кругленькие пожилой пират, ага. Так и хочется заглянуть за стойку и проверить. Не прячет ли он за ней деревянную ногу? Шепотом делюсь своими фантазиями с Марлой. Она хихикает. Или попугая. Добавляет, склоняясь к моему плечу. Она, как и 90% взрослых людей, выше меня. Смеемся уже вместе. Вот что значит здоровый сон. Без риска проснуться с направленным тебе в лицо пистолетом. Я спала всего полтора часа. Но теперь у меня столько энергии, что, кажется, я готова захватить целый мир. Кок за стойкой даже вскидывает голову, ища источник громкого смеха. И, вычленив нас соседкой взглядом, широко и открыто улыбается и подмигивает. Отвечаю ему своей улыбкой. Настроение у меня отличное, и жизнь хороша. «Кока зовут Глеб Кули», — рассказывает Марло по пути к еще свободным столикам. Не зря я торопилась. Народ только-только начинает подходить на ужин. Говорят, прежде он служил в военном флоте, но по выходе на пенсию перешел сюда. «В чьем военном флоте?» «Уточняю. А шут его знает», — пожимает соседка плечами. «И шут его знает, правда ли?» И снова хихикает. «Смешинка в рот попала. Как называла такое состояние моя бабушка?» Так что, засмеявшись раз, мы теперь обе ржём, как пони. Отходим от стресса, понятное дело. А то, что заодно еще и отходим, в прямом смысле, от Альберы, радует только сильнее. Обязательно наведаю сюда снова, только с отрядом охраны и десятком операторов, чтобы запечатлеть каждое нарушение в этом злачном месте. И натравлю Интерпол. Желающие поужинать прибывают и прибывают. Причем большинство из них в спортивных костюмах, как мы. Члены экипажа в черной форме выделяются в этом сером море, как изюм в тарелке с овсянкой. Занимаем с марлой столик у стены подальше от прохода. Рассчитан он явно на четверых. Но стульев к нему приставлено шесть. Еще двое присоединяются к нам почти сразу. Это ничем не примечательная девушка примерно моих лет. И молодой мужчина с длинными, как у куклы, ресницами, и волнистыми светлыми волосами. Размах плеч у него — это что-то. На что я не люблю блондинов, но этот очень даже ничего. Без колебаний отвечаю на его улыбку. Однако парень смотрит на меня дольше положенного. Неужели так запал с первого взгляда? Это ты! Вдруг выдает он, улыбаясь еще шире. Хотя куда еще-то? И подается вперед, чего бьется широкой грудью о край столешницы. «Выпросительно изгибаю бровь. Мы разве знакомы?» «Красавчика, я бы запомнила». «Это Газ. опережает Марла блондина с ответом. «Ты спасла ему жизнь». «Моя бровь поднимается еще выше. Своей красотой, что ли? А то смотрит он на меня, как на статую Венеры в Новоримском музее. Даже как-то неуютно». «Ты отогнала от него извращенку-покупательницу», — подсказывает Марла. А, -а, а тот парень что громко стонал пока его номинала дамочка в старомодных ботфортах так бы и сказал я то тогда его толком не рассмотрела «Кайя». представляюсь протягивая руку через стол газ улыбается во все свои крупные тридцать два мои пальцы тонут в большой горячей ладони замечаю ревнивый взгляд севший рядом с ним девушки сразу видно Газ пользовался популярностью не только на арабском рынке, что, собственно, неудивительно с его-то внешностью. Его бы в рекламу зубной пасты или пена для бритья. Женщины скупили бы всю партию. К нам садятся еще двое. Совсем молодой тощий парень и женщина, ровесница Марлы. Ни с кем не здороваются, и я тоже не горю желанием лезть на рожон. Соседка уже согласилась дать мне интервью. А судя по тому, как смотрит на меня Газ, говорить его тоже не составит труда. Он будет прекрасно смотреться в кадре, чего не скажешь о прыщавом полуподростке, занявшем стул слева». В дверях появляется капитан, под руку со своей очаровательной супругой. Вслед за ними заходят еще двое в черном. Затем могучий Эдвард. И все, поток людей прекращается. В распахнутые двери виден Джук-уборщик, натирающий пол, только что истоптанный десятками пар ног. Джека нет. Ты кого-то ждешь? Участливо спрашивает Марла, проследив за направлением моего взгляда. Встряхиваюсь и отвожу глаза от дверей. Жду, вот еще. Не. Отмахиваюсь и поворачиваюсь ко все еще прожигающему у меня взглядом гасу. лага его русоволосая поклонница. Сейчас лопнет от ревности. Газ. Подаюсь вперед, складывая руки на столешнице. «А ты когда-нибудь давал интервью на камеру?» В ярко-голубых глазах загорается почти детский восторг. «Бинго!»